И увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галической и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него. Бледны, бледны, один другого выше, один другого костисти, и стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу.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 И веселые песни старец, и поваживал своими очами на народ, Как будто зрящий, а пальцы с пределными к ним костями Летали, как муха, по струнам, и, казалось, струны сами играли, А кругом народ, старые люди, понурив головы И молодые, подняв очи на старца, не смели шептать между собой.